Глава 23. Слова Максимыча о будущих полетах еще звучали в моей голове, смешиваясь с затихающим гулом самолетов где-то в подсознании, когда я развернулся, намереваясь последовать его совету и найти тихий уголок, чтобы передохнуть и переварить все произошедшее. Эйфория от полета и мастерской посадки капитана еще теплилась внутри, а тело уже начинало чувствовать усталость от перегрузок и напряжения. Но я не успел сделать и двух шагов в сторону стоянок, как из густой толпы инструкторов, техников и курсантов, все еще обсуждавших фокус Максимыча, прозвучало. «А вот и он!» Голос был молодой, звонкий, но с каким-то фальшивым задором. Все разговоры стихли, головы повернулись сначала на говорящего, потом на меня. Я остановился, выискивая взглядом говорящего. Из толпы вышел молодой лейтенант, которого я до этого дня не видел. Лицо гладко выбритое, взгляд острый, оценивающий, с едва уловимой усмешкой в уголках губ. На нем была новая, словно с иголочки, летная форма. Он окинул меня медленным взглядом с головы до ног, потом обвел глазами собравшихся, проверяя реакцию. «Товарищи, это у нас тот самый звездный курсант, да? Громов? Тот, что и самолет посадил с неисправным двигателем, и капитана вчера в преферанс обыграл, и сегодня с ним летал? Он сделал театральную паузу, давая своим словам просочиться в сознание слушателей. В его тоне улавливались вызов и легкое презрение к выскочке, слишком очевидные, будто на показ. Интересно, братцы, продолжил он снова обращаясь ко всем, но глядя прямо на меня. А сможет ли наша звезда, так лихо болтавшая о настоящем небе, хотя бы возле блина посадить самолет? Не то, что в него, а просто возле. Или он только в задней кабине под крылом у настоящих асов геройствовать умеет?» Веселый гул толпы сменился напряженным ожиданием. Воздух наэлектролизовало. Я почувствовал, как все взгляды впились в меня. Это была не шутка, не дружеское подтрунивание. Это была чистой воды провокация, расчетливая и злая. Вызов, брошенный мне при всех. И проигнорировать его означало признать слабость. «Дать повод для шепота за спиной», — Громов струсил. «На словах храбр, а на деле?» В мире летчиков особенно военных, где репутация и уверенность в себе половина успеха — это означало бы крах всего. Особенно для курсанта, которого выделили сначала переводом в училище, а затем еще и такие матеры инструкторы, как капитан и подполковник, обратили свое внимание. Сам лейтенант, полагаю, из недавних выпускников или переведенных из другого училища, решил самоутвердиться за мой счет, поставить на место слишком удачливого курсанта. И он выбрал момент идеально. Все на взводе после триумфа Максимыча, все смотрят. Я быстро окинул взглядом лица вокруг. У большинства на лице было написано чистое, нескрываемое любопытство. Люди ждали зрелища, драмы. У некоторых инструкторов постарше читалось легкое неодобрение, и их нахмуренные брови выражали понимание подлости выпада. Ведь всем было понятно, что курсант не может по своему желанию сесть в кабину самолета и самостоятельно взлететь, когда ему вздумается. Зото, стоявший неподалеку от меня на мгновение, вспыхнул от возмущения. Он аж подпрыгнул на месте. Лицо покраснело, и прежде чем я успел ответить, он резко шагнул вперед и заговорил. Обычно его голос звучал тихо и дружелюбно, но сейчас он говорил неожиданно твердо и громко, разрывая натянутую тишину. «Товарищ лейтенант», — начал он четко выговаривая слова, «но занятия уже окончены, полеты завершены по плану, нам, курсантам, не положено летать вне расписания и без санкции руководства. Это нарушение инструкций и правил безопасности полетов». Он стоял почти по стойке смирно, глядя чуть выше плеча лейтенанта, демонстрируя не личную дерзость, а знание устава. Лейтенант слегка опешил, и его нарочитая улыбка сползла с лица. Было видно, что он не ожидал такого резкого отпора от другого курсанта. Техники и некоторые инструкторы согласно закивали. Нарушать распорядок дня в училище — дело серьезное. Пока лейтенант, покраснев, искал, что ответить Зотову, мой взгляд скользнул дальше. Я увидел подполковника. Он стоял чуть в стороне, рядом с Максимычем, который уже держал в руках свою фуражку и смотрел на происходящее с хмурым, неодобрительным видом. Павел Иванович же смотрел прямо на меня. Его умные, проницательные глаза изучали мою реакцию. Я не увидел в его взгляде ни гнева, ни осуждения, лишь спокойный аналитический интерес. Он видел подвох, видел провокацию и ждал, как я поведу себя в сложившейся ситуации. Я сделал шаг к Зотову, легонько коснувшись его плеча, мол, спасибо, друг, дальше сам. Потом повернулся к лейтенанту, принял подчеркнуто правильную строевую стойку, руки по швам, взгляд чуть выше его виска, не в глаза, а как положено при докладе старшему по званию, но без тени робости. Заговорил я ровно, громко, чтобы слышали все вокруг, но без вызова. Обычная докладная интонация. «Товарищ лейтенант! Курсант Громов!» Пауза. Короткая, но достаточная, чтобы привлечь всеобщее внимание и подчеркнуть формальность момента. В толпе окончательно затихли. «Ваше предложение понял. Готовность продемонстрировать навыки пилотирования, в том числе точность захода и посадки, имеется». Я сделал акцент на словах «готовность» и «навыки». Это не было хвастовством, а констатация факта. «Однако», — продолжил я чуть тверже, — Выполнение любых полетов в Качинском училище регламентировано уставом внутренней службы ВС СССР, наставлением по производству полетов и утвержденным учебным планом. Я четко перечислил документы, зная, что любой офицер здесь обязан их знать. Самовольные вылеты вне расписания, без задания, без одобрения начальника летной подготовки и дежурного врача категорически запрещены. Это грубейшее нарушение летной дисциплины и правил безопасности. Голос мой стал чуть жестче, но все оставался в рамках уставного доклада. Я видел, как у некоторых инструкторов в толпе мелькнуло одобрение на лицах. Потом я чуть смягчил тон, но не взгляд, который оставался прямым и спокойным. Мои навыки на оценке моих инструкторов, товарищ лейтенант, товарищ старший лейтенант Звягинцев и товарищ капитан Максимыч, могут дать им характеристику: если руководство училища сочтет нужным провести контрольный полет с целью оценки моих возможностей, в части точной посадки, то я к нему готов в любое время, предусмотренное расписанием и в соответствии с приказом». Я интонационно подчеркнул слова «контрольный полет» и «в соответствии с приказом», давая понять, что готов к проверке, но только официальной, а не на условном уличном вызове. До тех пор, пока такого приказа не поступит, моя задача — строго следовать утвержденной программе обучения и распорядку дня. Замечание курсанта Зотова о завершении занятий и запрете на внеплановые полеты считаю абсолютно верным и соответствующим уставным требованиям. Я сделал еще одну небольшую паузу, давая словам осесть. Лейтенант стоял, потеряв часть своей напускной уверенности. Его попытка подловить меня на дерзости или панике провалилась. Я ответил не как запальчивый мальчишка, а как дисциплинированный военнослужащий, знающий свои права, обязанности и рамки дозволенного. «Разрешите идти, товарищ лейтенант!» — закончил я, сохраняя стойку, но уже с легким вопросительным оттенком, четко давая понять, что формальный ответ закончен и инцидент исчерпан с моей стороны. «Занятия завершены, мне необходимо подготовиться к дальнейшему распорядку дня». Когда я закончил говорить, мой взгляд скользнул по толпе, и я поймал взгляд подполковника. Он внимательно наблюдал за мной, за Зотовым, за реакцией лейтенанта. Павел Иванович медленно выдохнул дым, отбросил окурок и аккуратно раздавил его сапогом. Затем он кивнул, словно подтверждая какое-то внутреннее решение, и начал медленно пробираться сквозь толпу к нам. Люди расступились перед ним почтительно. — С этим, товарищ лейтенант, — Павел Иванович подчеркнуто вежливо обратился к зачинщику. — Мы разберемся. — Ваше любопытство понятно. В его голосе сквозила легкая ирония. Но дисциплина и распорядок — закон. Он сделал паузу, оглядев присутствующих, а потом его взгляд вновь остановился на мне. «Курсант Громов, через два дня во время следующих плановых занятий вы полетите со мной. Задание — отработать заходы и посадку. В том числе, — он чуть выделил интонации, — и на точность. Блин будет вашей целью». «Приготовьтесь!» Притихшая была толпа загудела. «Павел Иванович сам берет! Вот это поворот! Лейтенанту-то теперь что?» Лейтенант, которому был адресован первый выпад подполковника, стоял будто окатанный холодной водой. Его лицо побелело, он пытался что-то сказать, но под взглядом подполковника слова застряли в горле. Максимыч, который за это время тоже подошел к нам, хмыкнул, одобрительно кивнул в мою сторону, а потом бросил на лейтенанта колючий взгляд. Я вскинул руку к виску, автоматически вытянувшись. «Так точно, товарищ подполковник! К полету подготовлюсь!» Свободное. коротко кивнул подполковник. Его дело было сделано. Он повернулся к Максимычу, что-то тихо сказал, и они вместе направились к КП, увлекая за собой часть толпы инструкторов. Толпа начала быстро редеть. Техники бросились к самолетам для после обслуживания. Курсанты потянулись к грузовикам, оживленно обсуждая только что случившееся. Я видел, как Зотов, все еще красный от возмущения, что-то горячо доказывал группе однокурсников, кивая в сторону удаляющегося лейтенанта. Тот же быстро ретировался, стараясь не попадаться никому на глаза. Я глубоко вздохнул, осознавая, что меня только что втянули в очередной водоворот событий, значение которых я пока не до конца понимал из которого теперь нужно выплыть с честью. И тут, переводя взгляд, я снова увидел Наташу. Она стояла метрах в двадцати, не ушла. Руки скрещены на груди, как бы защищаясь, нижняя губа слегка прикушена, что делало ее лицо удивительно детским и уязвимым. Она смотрела прямо на меня, и в ее глазах не было ни любопытства, как у других, ни злорадства. Там было что-то сложное. Тревога, растерянность и... Вина? Да, именно вина, будто она чувствовала себя причастной к этой неприятной сцене. Наши глаза встретились. Она не отвела взгляда сразу, выдержала его пару секунд. В ее глазах мелькнуло что-то... Извинение? Предупреждение? Потом она резко, почти порывисто, опустила глаза, развернулась и быстрыми шагами направилась к зданию медпункта, скрывшись за дверью. «Ну что ж», — подумал я, глядя на серебристый силуэт самолета, у которого возились техники. «Хотел небо, хотел быть своим среди этих орлов, так получи. Теперь ты у всех на виду, Сергей Громов. Теперь ты должен не просто летать. Ты должен летать лучше всех». Плечи сами собой расправились. Усталость куда-то отступила, сменившись холодной решимостью. Два дня. У меня было два дня, чтобы подготовиться мысленно, вспомнить все нюансы посадки реактивной машины, все ошибки, которые можно допустить. Я повернулся и твердым шагом направился к грузовикам. Пора было возвращаться. День еще не закончился, и впереди предстояло много работы. Пока я шел, я вернулся мыслями к Наташе. Чувство вины в ее глазах заставляло задуматься. Что она знает? Почему винит себя? и почему этот чертов лейтенант, которого я видел впервые, так явно метил именно в меня. Набережная Волги. Вечер того же дня. Тень от родины матери уже легла на берег, а Михаил Валерьянович Грачев все еще стоял у парапета Волгоградской набережной. Он ждал, высокий и грузный, он казался высеченным из серого волжского гранита. Просить в его еще густых темных, тщательно зачесанных назад волосах серебрилось в последних лучах заката. Дорогое драповое пальто было расстегнуто, под ним виднелся темный костюм, галстук чуть ослаблен. Его тяжелый взгляд был устремлен не на величественный монумент, не на проплывающие баржи, а куда-то вдаль, в мутную, холодную стремнину Волги, будто ища в ее течении ответа или успокоения. Руки, Большие, с короткими мощными пальцами были глубоко засунуты в карманы пальто. Ветер с реки трепал полы пальто, но Грачев стоял недвижимо, словно статуя. Тишину нарушили шаги по гравию. К нему, не торопясь, подошел молодой человек. Одет он был в темное пальто, фуражка с синим околышем чуть сдвинута на бок. Гладко выбритое лицо, обычно такое самоуверенное, сейчас было напряженным, на губах застыло гримаса недовольства. Он не поздоровался, не кивнул, просто встал рядом, в полушаге левее и чуть позади Грачева, и тоже уставился на воду. Взгляд его скользил по свинцовой глади, но мысли были далеки от реки. Пальцы нервно постукивали по ногам. Минуты тянулись медленно, измеряемые лишь мерным шлёпанием волна бетонные плиты набережной и далекими гудками теплохода. Пять долгих минут молчания, густого, как волжская вода в сумерках. Наконец. Низкий, хрипловатый голос Грачева нарушил тишину. Он заговорил скупо, без приветствия, как будто продолжая прерванную беседу. «Ну, как все прошло?» Молодой человек вздрогнул от неожиданности, словно его ткнули в бок. Он кисло поморщился, явно раздраженный не столько вопросом, сколько тоном, властным, требовательным, нетерпящим возражений. Ответил он с небольшой, будто нарочитой задержкой. «Провокация удалась». Он согласился на полет. Формально это будет плановый полет с инструктором, но, по сути, он принял вызов. Грачев медленно повернул голову. Его тяжелый взгляд катком прошелся по молодому офицеру. В глазах не было ни тени удовлетворения, лишь холодное беспощадное разочарование. «Плохо, Петя», — проговорил он тихо, но с такой силой презрения, что молодого человека будто обдало ледяной водой. «Очень плохо». Ты должен был растоптать его еще до вылета. Зря, что ли, я хлопотал о твоем переводе. Больших людей беспокоил. А? Зря я свои ресурсы тратил. Каждое слово било как молот. Я ждал, что ты сломаешь его морально сегодня же на глазах у всей этой летной братьи. Чтобы он сник, струхнул, чтобы его репутация треснула по швам сейчас. А не когда-то потом. Петр стиснул челюсти так, что выступили жесткие желваки. Он резко отвернулся от Грачева, уставившись в темнеющую воду. Когда он заговорил, голос его прозвучал сдавленно, но в нем прорывалось глухое сдерживаемое раздражение. Вы не говорили, Михаил Валерьянович, что он успел обзавестись с друзьями и поддержкой такого уровня? Он сделал ударение на слове такого. Вы говорили, что его там не взлюбили считают выскочкой. А там, там за него вступился не только его друг-курсант, который, устав знать лучше иных офицеров, за него сразу вступился сам подполковник Павел Иванович, легенда училища, и капитан Максим Ваганович, другой старый зубр, явно на его стороне. Вы не предупредили, что у этого Громова такие покровители? Грачев фыркнул. Звук был похож на шипение разъяренного кота. Он передразнил Петра с отвратительной, язвительной ухмылкой. «Вы говорили, вы не предупредили, я не знал!» Он силой сплюнул на гравий под ноги Петра. «Перестань ныть, как баба! Твоя работа — не ждать, что тебе все на блюдечке подадут! Твоя работа — самому выяснять, думать, действовать, проверить все, узнать все детали. Не получилось одним способом, ищи другой, лови момент, дави на слабое место!» Голос его нарастал, превращаясь в рык. Он шагнул вплотную к Петру. «А ты что? Солился при первых же трудностях? Размазня!» Петр не выдержал. Он резко развернулся к Грачеву. Лицо его исказилось от ярости и унижения. Глаза горели. Он зашипел, забыв о субординации и страхе. те, это вы!» Он едва не сорвался на «ты», на откровенное хамство, но в последний момент пересилил себя. Он сбился, замолчал. Резко провел рукой по волосам, силой приглаживая непокорную прядь, будто пытаясь пригладить и свои бушующие эмоции. Вдохнул глубже, сглотнул ком в горле. Продолжил он уже тише и спокойнее, но каждое слово проговаривалось четко с расстановкой. «То, что вы помогли с лечением дочки и похлопотали о моем переводе, не дает вам права говорить со мной в таком тоне». «Я офицер Советской армии!» Он выпрямился во весь рост, пытаясь вернуть себе достоинство. «И то, что я сделал сегодня...» Голос лейтенанта дрогнул. «Это выпад. Это провокация. Это недостойно офицера. Недостойно! И грозит мне репутационными потерями. А вы? Вы еще и недовольны? Да, нашлись на аэродроме молодые дурачки. Амбициозные, кто поддакнул мне, кто посмеялся. Старые. «Опытные инструкторы, те, чье мнение действительно что-то значит в училище, они все поняли и не одобрили. Для меня этот выпад был колоссальным риском, и не только для репутации, поэтому впредь! Я попрошу!» Договорить он не успел. «Но-но!» Грубо, словно окрик, на провинившуюся собаку перебил его Грачев. Его холеное лицо побагровело, маленькие глазки сузились до щелочек, полных звериной злобы. Он посмотрел на Петра из-под лобья всем своим видом излучая угрозу. «Тише будь, офицер! Не зазнавайся!» Он язвительно подчеркнул звание. «Вспомни кое-что! Я как помог, так могу и...» Он сделал красноречивую паузу, медленно подняв руку и сжав ее в огромный кулак перед самым лицом Петра. «Все испортить! Очень быстро! И безвозвратно! Ну ты понял?» Кулак его был в сантиметре от носа лейтенанта. Петр невольно отпрянул, но не опустил глаз, с ненавистью глядя на Грачева. Тот медленно разжал кулак, но не убрал руку. «Я поставил задачу?» «Поставил. Она должна быть выполнена. Громов должен быть растоптан публично, унижен, а после выгнан из училища пинком под зад. Только после этого твой долг будет считаться уплаченным». «А до той поры...» Грачев внезапным, неожиданно быстрым для своей грузности движением вцепился в лацкан шинели Петра, резко дернув его на себя. Петр едва не потерял равновесие, но все же устоял на ногах. «Не смей дерзить мне, потому что ты у меня вот где!» Грачев ткнул указательным пальцем другой руки себе под горло, туда, где виднелся мятый галстук. Его голос стал шепотом, но от этого еще страшнее. «Понял, Петечка?» «Или нужно доходчивее объяснить?» Он силой оттолкнул Петра. Тот снова едва удержался на ногах, спина его ударилась о холодный парапет. Со скрываемым отвращением, граничащим с тошнотой, Петр отстранился, его руки дрожали, когда он поправлял мятое пальто и отряхивал невидимую пыль. Лицо было мертвенно-бледным от сдерживаемой ярости. «Я помню наши договоренности, Михаил Валерьянович». Проговорил он глухо, глядя не на Грачева, а куда-то мимо, в темнеющий город. И все сделаю, как договорились. Грачев фыркнул, удовлетворенно поправил воротник своего пальто, снова став безупречным и невозмутимым дельцом. — Вот и славно. Будь хорошим мальчиком, Петечка. Голос снова стал гладким, но я откапал с каждого слова. — Делай все так, как было велено. «Аккуратно. И тогда...» — он широко развел руками. «Все у тебя будет хорошо. И с карьерой, и с семьей. Дочка здорова будет, жена довольна. Квартиру хорошую получишь. Все будет, как по маслу». Он похлопал Петра по плечу. Жест был дружески покровительственным, но прикосновение тяжелым, унизительным. Петр не шелохнулся, лишь мышцы лица дрогнули. Грачев развернулся и, не прощаясь, зашагал прочь. Его грузная фигура быстро растворилась в сгущающихся сумерках. Петр остался один. Давление в висках было таким сильным, что ему казалось, будто его голова вот-вот лопнет. Он с силой уперся руками в холодный камень парапета, склонив голову. Потом выпрямился, достал из кармана пачку папирос. Вытряхнул одну, с трудом зажег спичку и прикурил. Затянулся глубоко, до боли в легких. Дым, выдыхаемый струей, смешивался с паром от дыхания и тут же уносился на ветру. Он смотрел на «Волгу», но видел не ее. Видел он сейчас аэродромы Громова, спокойного, собранного, отвечающего на его провокацию не криком, а железной логикой устава. Видел подполковника — Его оценивающий, проницательный взгляд видел Максимыча, хмурого, неодобрительного, видел Грачева и его кулак перед лицом. Достало! В сердцах негромко сказал он и стукнул ладонью о парапет. Но, пацаны, правда талантлив. Пронеслось у него в голове с неожиданной горечью. Он видел его сегодня в небе, пусть из земли, но по характерной чистоте, виражей, по уверенности в небе он все понял и оценил. Видел, как курсанты после полета смотрели на Громова с уважением. «Как инструктору», — думал он. «Мне жаль терять такие кадры». Чувство было искренним, профессиональным. Такие, как Громов, были кровью и будущим авиацией. Растоптать его — это было не просто подло. Это было преступление против того дела, которому он, Петр, формально служил. Но тут же вставали другие картины. Лицо дочки в больничной палате бледная с синяками под глазами, но уже улыбающаяся после сложной операции, которую устроил Грачев. Лицо жены, усталое, но светящаяся надеждой на новую квартиру, на лучшую жизнь, которую сулило престижное назначение в Качу, организованное тем же Грачевым. Собственные амбиции — вырваться из-за закрепиться здесь, среди лучших, сделать карьеру, о которой мечтал. Грачев был пауком, опутавшим его липкой паутиной благодеяний. И эта паутина была прочнее любой присяги. «Нужно просто сделать шаг», — подумал он с внезапной циничной ясностью. Парень сам обречен. Слишком громко заявил, что справится. Подполковник — строгий судья. Громов не справится. Не может зеленый курсант, даже талантливый, сходу посадить реактивную машину на блин с такой точностью. Гарантированно. А я? Я лишь создал ситуацию, где его крах будет максимально публичным и болезненным, как и хотел Грачев. А вся его история с героической посадкой, скорее всего, раздута газетами. Им нужен был молодой герой, они его создали. Все просто. Он криво усмехнулся сам себе, этому самооправданию, которое горело во рту пеплом. Лейтенант затушил окурок о камень парапета с такой силой, что тот разлетелся искрами. Разжал пальцы, и смятая курок, упал на гравий. Он не стал его поднимать. Развернулся и зашагал прочь от набережной, от Волги, от совести. В тьму волгоградских улиц, чувствуя, как грязь сделки прилипает к сапогам крепче речного ила. Шаг его был уверенным, но душа ощущалась выжженной пустыней.